Глава третья. Макс. Второй день льет дождь. Небо над головой беспроглядно серое. Земля набухла и расхлябилась. Под ногами текут ручьи. Погода испортилась почти двое суток назад. Хорошо хоть не похолодало. И вода, по которой мы шлепаем и хлюпаем, все эти двое суток теплая. А прошлепали мы достаточно далеко. По левую сторону от нас сквозь деревья проглядывает речная гладь, а за рекой город с Кремлем, вернее, пригород. Саму крепость мы прошли пару часов назад. Была у меня мысль вернуться к ним в гости и забрать с собой калача, пусть всякие телепорты и другие изобретения в моем поселении строят, но тут же эту затею откинул. Да со мной сейчас грозная сила в виде воинов, муу и их питомцев, и все вместе мы пробираемся через леса и встречные деревни играючи. Мне ни разу не пришлось обнажить клинки, я даже противников путем не видел. До меня успевают доноситься только их предсмертные вопли и рыки. Курорт, в общем. Но как мне со всей этой толпой перебираться через реку? К тому же я помню, что в ней плавают огромные хищные монстры, Ну и зомби, и мутантов в городе очень много. На такую прорву свежего мяса, что я туда приведу, накинется все измененное население. А это, скорее всего, потери. Рисковать я не намерен ни собой, ни новыми членами общины. А способ, как перетащить калача в абзац, еще успею придумать. «Хоп, хей, ла-ла-лей!» — запевает бригадир одну из наиболее понравившихся аборигенам песню. Те одновременно с бафером подбивают хором «Хоуп хей la, Светило приветством счастье льется. «Где вопрос, а где ответ?» Эти слова мужик поет один. А дальше снова хором «Хоуп хей la, «Что не говори!» Притом некоторые стучат в бубны, а девушки пританцовывают, разбрызгивая воду под ногами. Весело им, радуются. Настроение у представителей расы Моу отличное. И было отчего, ведь под свое крыло их взял я. А я нереально могучий и крутой перец. И по понятиям аборигенов, для них это большая честь. Еще я отношусь к тем врагам, что когда-то прогнали их из моря. А рас Моу теперь со мной... то войны с этими врагами не будет. Они, конечно, не против сражаться с враждебными мне племенами, но больше им по душе петь, танцевать, заниматься растениями и животными. И еще, самое главное, я тот, кто подарил возрождение после смерти. Это кое-как удалось им объяснить после постоянных расспросов на тему, что же я там такого сделал с их могучим деревом и бывшим поселением. Вообще, муу за время, проведенное с нами, начали понимать некоторые наши слова и выражения. Плюс я знаю кое-что из их языка. Потому наше общение с каждым днем облегчается. Сообщение об успешной установке купели перерождения высветилось перед глазами на следующий день, как мы направились в сторону абзаца. Этот текст появился и перед всеми муу, И что интересно, они поняли, что там написано. Подтвердились мои слова про «Возрождение». О чем мы начали возбужденно переговариваться со восхищением поглядывая на меня, еще порадовало то, что автоматом точка Возрождения прописалась в моем поселении. Если погибнут, по идее очнусь там идею бригадира скоростного путешествия в абзац с помощью смерти Я сразу отверг, объяснив, что за все нужно платить. И не факт, что у мужиков много очков возрождения. Если, конечно, вообще они у них есть. Так что лучше лишний раз не умирать. Мысли перетекают к моей оставленной общине. Как они там? Как Мэри, как Тур? Надеюсь, ничего у них страшного не случилось. А если что-то и произошло, то, думаю, в течение ближайших суток узнаю. Если, конечно, темп движения не сбавим. Дождь стихает, перестает лить, как из ведра. Теперь идет спокойно, падая нечастыми крупными каплями. Может, даже скоро вовсе кончится. Хотя просветов в небосводе не наблюдаю. Скидываю капюшон и чувствую, что на моей макушке проявляется амба. Его никто не пугается. Впервые, когда тот появился, мы устали его с интересом разглядывать. Бригадир не удивился и даже усом не повел. Мне кажется, что он, чтобы у меня не выросло на теле, посчитает это нормой. Нормой именно для меня. Мол, Макс, зверь такой причудливый и забавный, ожидать от него можно что угодно. И принимать его нужно, какой есть. Винни-Пух же дернулся, увидев, что у меня вырастает некое страшное глазастое образование на башке. Даже спрятался на всякий случай за бригадиром. Хотя выше его и здоровее, но и он к моим всяким штучкам за время путешествия привык. Вот сейчас он с задумчивым видом то подходит ко мне, то отходит, и снова подходит, туда-сюда, туда-сюда, в руках держит, отнятую у меня и присвоенную себе яйца шишку, вертит ей в разные стороны, уже минут десять, так. — Тебе не надоело? — спрашиваю его. — Что за обряд шаманский? — Я не шаман, — отвечает он безучастно, не глядя на меня. Его глаза прикипели к яйцу. — Я друид. — Значит, обряд друидский, — исправляюсь я. «Нет», — бросает Винни-Пух. «Что нет? А?» Поднимает на меня взгляд, в котором только начинает появляться осмысленность. Потом эта осмысленность улетучивается и снова возвращается в задумчивость. Похоже, Друид уже забыл про наш путем не начавшийся разговор. Затем он чешет затылок свободной рукой, а яйцо подвигает ближе ко мне. «О!» — выдает мужчина и передвигает объект наблюдений еще ближе. А потом так вообще прикладывает к моему плечу. «Во!» — восклицает Винни-Пух. «Вот вот так?», «Чего вот так — не выдерживаю я. «Шишку мне отдать решил?» «Так давай возьму!» «Что все ходишь вокруг да около?» «Не, не хочу отдавать!» — реагирует тот. Потом поясняет возбужденно и радостно. «Прогресс, спелость яйца рядом с тобой возрастает! О, смотри, смотри!» И тут шишка начинает меняться. Чешуйки медленно-медленно по чуть-чуть расходятся в стороны. Под ними появляются образования, похожие на почки. И они, эти самые почки, начинают набухать и расти. Твою-то так. Сразу вспоминаю про свою новую особенность, будь она неладна. «Ого! Прогресс почти сто процентов. еще более возбужденно сообщает Винни-Пух. «Сейчас он появится!» «Кто он?» — понятно. «Появится некое существо, что может стать питомцем». Чешуйки-шишки начинают раздвигаться еще сильнее, но в этот момент на меня наваливается тяжелое чувство опасности, словно беспощадная волна, которую никак не остановить. Что? Где? Когда? Начинаю озираться по сторонам, но пока ничего опасного на глаза не попадается. Вокруг все без изменений, если только не считать сменившийся репертуар бригадира и подпевающих ему «Муо». «Ты мой удав, и я твой кролик, ты побежишь, а я рядом!» Гуляет и отражается деревья в голос баффера. Ох, не нравятся мне эти строчки песни, словно предречения. Как бы какой удав не явился по нашу душу. Можно, конечно, подумать, что я зря переживаю, ведь даже сумеречные пумы и саблезубы не выказывают беспокойства. Значит, по идее, никого опасного рядом нет, но способность чутье еще ни разу не подводила. Может, угроза связана не со злобным монстром, а с чем-то еще. Ты украдешь, а я сяду. Зайка моя. В мое раздумье врывается продолжение песни. Ага, зайка. Знаю я таких заек, у которых даже уши зубастые. Жуткая песня. Меня в плечо трясет винни привлекая внимание. Пытается что-то показать и сказать, ты че в яйце шишку. Я же продолжаю сканировать местность. Предчувствие чего-то нехорошего и очень опасного усиливается. — Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю. — Макс, да посмотри на него! — еще сильнее толкает меня в бок Винни-Пух. Такого Пета точно больше ни у кого нет. — Да погоди ты! — отмахиваясь от него, потому что заметил. — Там, впереди, куда мы толпой движемся, в широком просвете между двух крупных стволов. Даже не зная, увидел бы я, не иди сейчас дождик. Падающий капли в том месте разбивается воздух, обрисовывая довольно крупную фигуру. Словно почуяв мой взгляд, этот воздух приходит в движение, заставляя перемещаться другие капли, что зависли в нем. Тут-то неладное замечают хищные кошки. Они резко останавливаются, уставившись на подозрительное место. Из-за этого приходится остановиться и всей толпе. Воздух начинает меняться. Постепенно, небольшими участками прозрачность воздуха сменяется чем-то темным. «Буду любить тебя страстно!» — продолжает еще напевать бригадир, но по мере проявления перед нами существа, тон его меняется. «Пусть, — говорят, — что это опасно!» Последнее выражение он так вообще медленно протягивает, ошарашенный увиденным. «Тварь перед нами страшна, опасный, прирожденный хищник...» В котором на расстоянии чувствуется нереальная сила, грация, реакция и скорость движений. Тот, кто своим видом наводит на сильных духом отропь. Бесстрашным внушает ужас, остальным нервам заставляет откладывать кирпичики и сваливать в панике. Неожиданно резко тварь подает свой корпус вперед, раскрывая широченную треугольную пасть, усеянную хреновой тучей здоровенных кинжаловидных зубов несколько рядов. Длинный двойной язык вибрирует под мощный, пробирающий душу рык монстра. Существо принимает стойку, готового тот час сорваться на жертву хищника. Переплетение канатов и так крупных мышц раздуваются еще сильнее. Когти на верхних и нижних лапах, что не короче моих клинков, выдвигаются еще больше». Многочисленные рога и шипы, расположенные в самых непредсказуемых местах, угрожают своей остротой, а чешуйчатые наросты в виде пластинок, покрывающие тело, напоминают непробиваемую броню. «Что это?» — выдыхает явно очканувший бригадир. Хотя за ним такое состояние ранее не наблюдалось, а мы с ним во время испытаний в разных ситуациях. Если бы не хвост твари, но ну и системная информация над ней — Хрен бы я смог ответить на этот вопрос. Моя знакомая за несколько дней, что я ее не видел, изменилась до неузнаваемости. И, похоже, она стала еще сильнее. — А это зайка моя, — обреченно отвечая бригадиру. И сейчас она начнет всех очень сильно любить. ШИССА. ЦАШ уровень. — Да ну нафиг такую любовь! — восклицает винни -пух. В этот момент сумеречные кошки выходят из ступора и срываются на грозного противника. А ту ее барсики, ту подбадривает их друид. Шисс бросается навстречу. Самая стремительная пума исчезает в темных клубах и появляется перед мордой мутировавшей Цасши, пытаясь уцепиться ей в глотку. И у нее почти получается. Почти. Лес оглашает короткий, резко оборвавшийся жалобный виск вопль, разрываемый на части кошки. Всему, увидевшие это, ошарашенно, с выдохом восклицает что-то ругательное, а потом, как ошпаренный, устремляется в атаку. Шиса в это время рассекает своим хвостом еще пару кошек. А еще одну хищницу, вынырнувшую из черного тумана, бросает себе в пасть и откусывает голову с плечами, не сильно обращая внимание на обрушившиеся на нее дротики аборигенов. Раны, что монстр успел получить, заживает чуть ли не мгновенно. «Стоять!» — Руя, пытаясь остановить смертников. «Не нападать! В сторону!» Может, мы всей толпой завалит шису, но за это время она не слабо проредит все племя и кошек. Мало того, что я не хочу, чтобы все они погибали, Еще если задуматься прагматически, мне совсем не улыбается потерять такое большое количество боевых единиц, что могут пригодиться в будущем. Даже одна сумеречная пума представляет огромную ценность. Сначала разгоняюсь кратковременным расширением потока энергии и усилением мышц. Затем, окруженный укреплённой в несколько раз воздушной защитой, врубаю рывок и тут же пространственный скачок. Вылетает чуть ли не звуковым снарядом за спиной твари, но первым ее настигает тройной воздушный таран, что позволяет сбить атаку мутанту и не позволить убить подоспевших воинов МУ, А затем в тело монстра врезаюсь я вместе с ударом молнии. Шиса с подпаленной на спине отлетает в сторону, при этом успевает извернуться и достать меня. Ее когти легко вскрывают усиленный воздушный щит и вспарывают мне грудь. Хорошо, что только самыми кончиками. Но и этого мне хватает. Рассечена кожа и слой мышц. Остаются борозды на ребрах. Если бы не усиление псевдоплотью, моя грудная клетка была бы вскрыта, а внутренние органы превращены в фарш. Сильная вспышка боли, я словно мячик отлетаю в другую сторону. Еще в полете нахожу себе силы крикнуть. «Не подходите к ней!» Бьюсь боком от дерево и мое перемещение в воздухе заканчивается. Быстрый мысленный посыл психу и в сторону уже поднимающейся на ноги Шисси и уже кромсающей сумеречного саблезуба спешит мастер Зеленкин с химерным выродком бульдога для отвлечения от остальных. Сразу же, несмотря на боль, подрываясь следом. «Уводите всех к поселению!» — кричу Аолуппа и бригадиру свинепоха. Я им уже объяснял, куда идти. Сориентироваться несложно. Забравшись на высокое дерево, можно увидеть скальный гребень. Да и направление им показывал не раз. Рассказывал про приметы. Так что должны найти, не пропадут. Я сказал, уходите, видя, что некоторые не собираются меня бросать с опасной тварью одного. Шиса, пытающаяся попасть поверткой и очень шустрой проекцией мастера Зеленкина, на мой усиленный воздушный тесак выставляет руку. На ней остается глубокий рубец, что тут же зарастает. Спасти свою жизнь успеваю только благодаря пространственному скачку, оказавшись на ветке дерева, высоко растущей над местом сражения. Неимоверных усилий не стоит продолжать уворачиваться и атаковать зверь-бабу, объясняя Му и людям, что им стоит уходить. что у меня есть планы, я справлюсь сам, причем легкую. Ведь я не кто-то там, а самый настоящий крутой супер -мегаперец. Наконец убеждения подействовали. Муу даже улыбаться начали. Решили, что я так развлекаюсь с сильным противником. Играю, как кошка с мышкой, перед тем, как сожрать грызуна. И толпа разумных с выжившими сумеречными кошками уходят. На самом же деле, правда, такова, что я таки как раз тот зайка из песенки бригадира. А вот Ши удав, что сейчас пытается меня сожрать, и мне приходится скакать туда-сюда, пытаясь выжить. Но у меня действительно имеются планы на эту мутировавшую представительницу ЦАСШИ. И то, что она стала еще сильнее, в какой-то степени плюс.